Пленные говорили о больших потерях, о тупости офицеров, о растущем недовольстве солдат. Но сражались немцы стойко. Именаев, выслушав офицера из седьмого отдела, который долго рассуждал о пробуждении сознания в немецкой армии, усмехнулся Знаете я, чего боюсь, товарищ лейтенант? Как бы мы ни оказались в Берлине, прежде чем их сознание проснется, Получится у вас неувязка. Сельцы. Немцы решили не отдавать. Возможно, им нужно было выиграть время. Или они рассчитывали на усталость противника. Местечко было расположено на высоте. Немцы оттуда просматривали всю уровнину. Генерал Зыков нервничал. Командующий армией то и дело звонил и нездорово искричал «Сельцы как?» Взять местечко поручили Осипу. Он облюбовал правый склон холма. Сухо можно протащить пушки. Налево от холма было болото, поросшее кустарником. Туда послали Минаева. Он должен был отвлечь внимание немцев от главного удара. Три батальона с утра начали штурмовать подступы к сельцам. Немцы ждали атаки справа. Знали, что только там можно пройти Едва наша пехота поднялась, как перед ней выросла завеса огня. Четыре раза пытались взобраться наверх, и четыре раза откатывались. Батальон Минаева тем временем залег в болоте. Людей не было видно среди частого кустарника, и немцы считали, что там не более роты. Около полудня Минаев понял, что у Леонидзе и Полищука дело срывается. В связи с Осипом не было послать человека. Потеряешь три-четыре часа. И Минаев принял решение, попробуем взобраться отсюда. Люди походили на чудовищ. С головы до ног они были покрыты рыжей липкой грязью. Минаев полз по отвесному скользкому склону вместе с бойцами. Через час бой начался в самом местечке. Генерал Зыков был на КП у Осипа, И едва стихла ружейная стрельба, он пошел в сельцы. Виллис застрял. Увидев Минаева, генерал не выдержал, рассмеялся. Минаев был страшен. Грязь на гимнастерке успела высохнуть. Казалось, это растрескавшаяся шкура бегемота. Зыков протянул руку. — Что вы, товарищ генерал! — вскрикнул Минаев. — У меня не руки, а город! Но генерал схватил его грязную руку и завопил. «А вы понимаете, что вы эти проклятые сельцы взяли? Мне еще ночью командующий звонил. Кто отличится представлю, а не возьмете?» Месяц спустя отпраздновали события. Минаев получил орден Ленина. Мир был напоен... Духом цветения, кружились, как снежинки, лепестки. Ужинали на свежем воздухе. Перед этим выпало несколько спокойных дней, подвозили артиллерию, боеприпасы, готовились к лету. Настроение у всех было приподнятое, радовались и награждению товарища, и хорошему вечеру, и близости развязки. Глядя на Минаева, Осип вспоминал курган в степи. да Не думал я тогда, что будем сидеть где-то возле Польши, ужинать, смеяться. Мало кто из тех уцелел. Принесли французское вино, забрали у фрицев. Минаев, попробовав, сказал, «Впечатление лесное, но поверхностное». Полищук тот сразу попросил, чтобы ему дали водки. «Этот квас не про нас. Осипу и Леонидзе вино понравилось». Шариков отказывался, наконец заявил, «Я вообще ничего не пью, но раз такой случай и залпом выпил стакан водки». Осип, Минаев, Леонидзе, Полищук, Шариков, Оля, редактор Чалый. Все они друг друга знают, живут дружно, выпили и размечтались. Говорили о том, что будет после войны». Будущая жизнь казалась ему светлой, похожей на этот апрельский вечер. Полищук видел, как он вернется к любимому делу, он был учителем математики в Нежине. чалы часто подумывал, вот хорошо бы после войны написать большую книгу, роман или мемуары, он только боялся, что не окажется таланта, да и другие опередят, но сейчас он верил, что напишет чудесно. Люди, читая, будут плакать и смеяться. Леонид затосковал по молодой жене, по огням Тбилиси, которые реют внизу, как светлячки, по книгам. Когда началась война, он был студентом второго курса. Минаев сказал, «Представляю себе, как мамуля обрадуется, но она у меня строгая. Напишет, ты не задирай носа. Забрался на холм, а слететь вниз куда проще». Он думал о том, как обнимет свою мамулю, покажет ей Оленьку, мамуле скажет «Внуков давайте!» Шариков в гражданке был инженером, дело свое он любил, но сейчас почему-то он представлял себе первое послевоенное утро не среди грохота станков, а на речке, когда тихо-тихо слышно, как шуршит камыш, как звенит муха. Никогда он не читал стихов, а пришло в голову самое что ни наесть поэтичное — Хорошо бы послушать тишину. Кажется, неделю слушал бы, не отрываясь. Осип ласково улыбался, шутил, переносился в мыслях от школы по лещу, как слезам мамули, а сам он ни о чем не мечтал. Вот уже месяц, как он получил письмо от командира полка о смерти Раи. Ни с кем он об этом не говорил. Даже мина его не сказал. Хотел сказать. Но не смог. Слова остановились в горле. Он потерял раю тогда, когда нашел ее. Когда впервые понял, чем она была в его жизни. Он даже не знал, получила ли она его письмо после Киева. Они должны были встретиться, сказать друг другу самое важное и вмешалась смерть. Оставаясь один, Осип глядел на фотографию, которую Рая прислала ему из Ржева. «А для тебя я все та же, киевская». Иногда ему начинало казаться, что свалившиеся на него горе — наказание. Он не понимал, что такое счастье, не видел Рая, был сух, даже мать его побаивалась. Но ведь это война. Рая погибла, как солдат. Майор написал... Геройски воевала, а война длинная. Она началась до войны, вот и не было времени. Только недавно он разобрался в своем сердце. Быть может, именно потому, что до войны он слишком мало жил своей жизнью. Прошлым летом, когда они двинулись на запад, ему так захотелось счастья, тепла, рая, и вот ничего у него нет. Песок бабьего яра... Могила на Смоленщине. Всю нежность он перенес теперь на товарищей. Полк его семья. Мамуля Минаева ему кажется похожей на хану. А когда Оля краснеет от того, что Минаев ее дразнит, Осип вспоминает раю.